«Марше называли это отлетом из Димчерча», — медленно заговорил Том. «Может быть, ты слыхал эту историю?» «Моя жена десятки раз рассказывала мне ее, и, в конце концов, я верил ей иногда». Хобден прикурил трубку от желтого пламени своего фонаря. Том подпер рукой подбородок и спросил Дэна. «А вы бывали на марше?» «Только в рае». — И то раз, — ответил Дэн, — ах, это окраина! Дальше поднимаются колокольни подли церквей. Мудрые старухи сидят у своих порогов, море набегает на землю. Дикие утки стаями собираются в канавах. Весь марш исполосован канавами, и там, и сям, видишь, протоки и шлюзы. Можно слышать, как вода журчит и шумит в них во время прилива. — Слышишь так же, как море ревет справа и слева от стены. — Видели вы до чего марш Ровен? — Сперва думаешь, что легко пересечь его, но каналы и каналы заставляют дороги виться прихотливо, точно пряжу на прялках, кружишься при ярком дневном свете. — Это все потому, что люди отвели воду в каналы, — заметил Хобдон. — Когда я ухаживал за моей женой, по всей низине шумели зеленые тростники. — Да, зеленый. И властитель болот разъезжал по лугам так же свободно, как туман. — Кто это был? — спросил Дэн. — Лихорадка и озноб. Два раза этот властитель потрепал меня по плечу так, что я весь задрожал. Но теперь болота осушены, лихорадка исчезла, и люди смеются, говоря, что властитель болот сломал себе шею в канале Прекрасно это место для пчел и уток. «Люди, — продолжал Том, — жили там испокон веков. Уроженцы марша говорят, что с самых древних времен Фаризии особенно любили марш. Им легко это знать. Они, отцы и сыновья, занимались контрабандой с тех самых пор, как на овцах стала расти шерсть. И, по их словам, Фаризии были бесстрашны и нестыдливы, как кролики». В дневном свете их хороводы велись. На открытых дорогах они зажигали маленькие зеленые огоньки в каналах и то показывали их, то прятали, но точно честные контрабандисты, свои фонари. А иногда запирали церковные двери перед пастором и его причетником в воскресенье. Вероятно, это делали контрабандисты, прятавшие в церкви кружева или водку, чтобы потом убежать из марша. Я говорил это моей жене заметил хобден конечно она тебе не верила раз была урожденная whiteгиф во всяком случае хорошо жилось фаризи в марше пока отец королева без не вел там реформацию и одобрил акт парламента спросил хабдан конечно в нашей старой англии ничто не делается без парламентского акта без приказа без обнародования требований Отец королевы бес получил этот акт от парламента и пошла к утерьма. Одни стали на одну сторону, другие — на другую, и принялись сжечь друг друга. кто брал верх, тот и жег побежденных. Это испугало фаризии, потому что мир между людьми — для них пища и питье, а злоба и ненависть — яд. «Вот тоже и с пчелами», — заметил пчелиный мальчик. «Пчелки не остаются в доме, где есть ненависть». — Истина! — согласился Том. — Реформация испугала фаризий, как жнец, который идет вдоль последней полосы пшеницы, пугает кроликов. Жители лугов, лесов и вот собрались в Марш со всех сторон и стали говорить. — Благородные или низкие? — Все мы должны улететь из этих мест, потому что веселая Англия погибла, и нам в ней так нет места, как и изображением святых. — И все они соглашались с этим? — спросил Хобден. — Все, кроме одного древнего существа по имени Робин. — Ты слыхал о нем? — Ну, чего смеешься? — спросил Томден. — Все это дело с фаризиями не пошло впрок Робину. Уж очень он привык жить подле людей. Да и не хотелось ему бросать свою старую Англию поэтому остальные послали его к людям просить у них помощи. Только ведь существа из крови и плоти прежде всего думают о своих делах, и Робин ничего не добился. Люди оставались глухи, они принимали его голос за отзвуки прибоя. — А чего вы, чего хотели феи и волш... Э, то есть фаризии? — спросила Уна. — Ну, конечно, лодки. На своих крылышках они так не могли бы перелететь через пролив, как и слабые бабочки. Им хотелось добыть лодку и моряков, которые переправили бы их во Францию, где люди еще не перестали молиться перед изображениями святых. Они не переносили жестокого звона кентараберийских колоколов, которые звонили кентараберийскому для того чтобы снова сожгли несчастных мужчин и женщин. Они не могли видеть, как королевские гордые горцы разъезжали по всей стране, приказываясь срывать с церковных стен и со стен домов изображения святых. А между тем им не удавалось получить лодку с моряками и переплыть во Францию. Люди в то время занимались своими делами. Марш кишел фаризиями, древними существами. Они собирались туда со всех концов Англии, стараясь всеми средствами воздействовать на сознание людей и сказать о своих печалях. Не знаю, услыхали ли вы, что фаризии, похоже, на цыплят. «Моя жена говорила это», — заметил Хобден, сложив на коленях свои коричневые руки. «Это верно. Собери слишком много цыплят вместе, и земля будет отравлена». В них появится степун, и они перемрут. Точно так же. Когда столпятся фаризии в одном месте, они, правда, не умрут, но люди, бродящие между ними, занедужат и затоскуют. Фаризии этого не хотят. Люди об этом ничего не знают, но я говорю правду. Так, по крайней мере, я слыхал. И все эти существа были испуганы, взволнованы, старались, чтобы люди услышали их мольбы и, А потому жители Низин чувствовали тяжесть. Над маршем как бы нависла гроза. В сумерках в церквах вспыхивали болотные огни. Стада скота внезапно рассеивались, хотя ни один человек не пугал животных. Бараны жались друг к другу, хотя никто не сгонял их вместе. Лошади убегали, маленькие зеленые огни чаще прежнего мерцали на откосах рвов. Чаще прежнего. Также вокруг домов слышался топот невидимых ножек, и день, и ночь, ночь и день каждому чудилось, что около него что-то ползает, кто-то его манит, но неизвестно кто. Холодный пот бежал по телу людей. Ни мужчина, ни девушка, ни женщина, ни ребенок не мог успокоиться в течение всех недель, пока в марше кишели фаризии. Люди решили, что это предвестие бедствий для их низин. Вероятно, море наклонит над ним чарческую стену и зальет их или придет чума. Существа из плоти и крови старались прочитать зловещие признаки на волнах моря или в клубах облаков, вглядывались вдали в высокое небо, но никто не думал посмотреть вниз подле себя. Нос. Тем черче около стены жила одна бедная вдова. Не было у нее мужа, не было никакого имущества, а потому у нее оставалось много времени на то, чтобы чувствовать и ощущать. Вот она и угадала, что к ее порогу пришли такие тяжелые беды, каких она еще никогда не переживала. У вдовы было два сына. Один слепой от рождения, другой немой после падения в детстве со стены то время, о котором я говорю, они уже взрослые, не получали заработка, и она работала, чтобы прокормить их, держала пчел и отвечала на вопросы. — На какие вопросы? — спросил Дэн. — Например, где можно найти потерянную вещь? — Что надевать на шею скрюченного ребенка? Как помирить поссорившихся влюбленных? И она почувствовала тяжесть, нависшую над низинами марша, как угри ощущают приближение грома. Это была мудрая женщина».